Они пронеслись мимо него, вытращив глаза с струящимися, словно вода, гривами. Их копытца барабанили тревогу. Однако же было ясно, что все это лишь игра. муми -троль знал, что они играют в ужасный испуг и наслаждаются этой игрой, но не знал, нужно ли ему аплодировать им или успокаивать их. Он снова стал маленьким, толстым и неуклюжим. И в ту самую минуту, когда они пробегали мимо него, в море он закричал «Вы такие красивые! Вы такие красивые! Не убегайте от меня!» Вода высоко поднялась. Последняя радуга опустилась в море. А берег опустел. Муми-тролль уселся на песок. Он ждал. Он был уверен, что они вернутся обратно. Они должны вернуться обратно. Только бы у него хватило терпения ждать. Ночь становилась все длиннее и длиннее, а луна опустилась в море. Может, им понравится, если на берегу будет гореть свет, который снова приманит их на берег играть. Муми-тролль зажег штормовой фонарь. Он поставил его перед собой в песок и стал неотрывно смотреть на темную воду. Через некоторое время он встал, поднял фонарь и начал медленно размахивать им взад-вперед. Это был сигнал. Он попытался думать о чем-то успокаивающем, он размахивал фонарем, он запас и терпением на все время, какое только понадобится. На берегу похолодало, быть может, уже наступило утро, с моря повеяло стужей, у него начали мерзнуть лапки, муми содрогнулся и поднял глаза. И тут он увидел. Перед ним в воде сидела морра. Ее глаза следили за движениями штормового фонаря. Она была совершенно тиха и молчалива. Он понимал, что она больше не приблизится к нему. Он просто не желал ее знать. Мометроль хотел убраться подальше от ее холода и неподвижности, далеко-далеко от ее ужасающего одиночества. Но убежать он не мог. Он не мог. Просто не мог. Он по-прежнему стоял, размахивая фонарем, но все медленнее и медленнее. И, наконец, перестал. Никто из них не шевелился, и время тянулось так медленно. В конце концов, мумитроль тоже очень медленно начал пятиться. Мора по-прежнему стоял на своем ледяном островке. Он же, не спуская с нее глаз, пятясь, поднимался на берег по песку, среди зарослей ольхи. Потом погасил огонь. Теперь было очень темно, луна зашла за островом, а, быть может, ушла прочь, за скалистые островки в тень. Он не был в этом уверен. Мумитроль направился обратно к маяку, отяжелевший от собственных мыслей. Теперь море было совершенно спокойно, но в самой глубине альшаника шептались от страха листья. Навстречу ему от низкоствольника шел сильный запах керосина, запах, не имевший ничего общего ни с ночью, ни с островом. — Об этом я подумаю завтра, — решил про себя Мумитроль. Как раз сейчас в голове у меня ровным счетом ничего не помещается. Четвертая глава. Норд-Ост. Перед самым восходом солнца ветер подул с востока, резкий и упрямый. Семейство Муметроли проснулось около восьми часов, когда восточный ветер уже нагнал дождь при каждом порыве ветра, окатывавший маяк водой. Теперь у нас будет вода. — радовалась мама. — Какое счастье, что я нашла кастрюлю и успела вычистить ее. Положив дрова в плиту, она растопила ее. Муми-тролль все еще лежал в кровати, никакого желания говорить у него не было. Наверху, на потолке, в самом центре, было маленькое круглое пятнышко с капельками воды. Капелька становилась все тяжелее и тяжелее, и вот она упала на обеденный стол, оставив место на потолке для следующей капельки. В дверь прошмыгнула Мю. И подходящая нынче погода для корзинки лифта, сказала она, выжимая воду из волос. Ветер просто сдувает ее со стены маяка. Они слышали, как в башне завывает ветер, а дверь снова с грохотом захлопнулась. Кофе готов? спросила малышка Мю. Я до чертиков хочу есть из-за плохой погоды. Море несется прямо в черное око, и мыс растеряки превратился в остров. Самого его вывернул наизнанку. Он лежит под лодкой и считает дождевые капли. «Сеть — Сеть! — воскликнул папа, выпрыгивая с кровати. — У нас ведь сеть в море! Подбежав к окну, он выглянул, но так и не смог разглядеть поплавок.